145. -е. Матерь Агни-йоги Сливаются события в единое русло осуществления великого плана. Вливаются в него и ручейки вашей жизни. Исполнение воли сроков есть осуществление великого плана. Стремительность будет признаком этого времени. И неожиданность струй, поднимающихся на поверхности жизни. Были не видны они, но вот течение устремило их на поверхность. Владыка все вводит в поток, и так, чтобы знали моменты, и понимали сущность происходящего, чтобы именно в готовности и знающими заранее встретить могли бы идущее время. И не смогли бы сказать, что не знали и не были в курсе событий. Так постепенно настраиваете сознание на требуемой волне, чтобы встретить идущее счастье созвучно.